«Просто тебя в качестве приза!» Он усмехнулся, снова окинув ее тем самым взглядом. «Остальное имущество и не нужно, если честно. Останься, детка!» Пантера внутри Ланы оскалилась шире. Когти беззвучно вышли из подушечек лап, полоснув по невидимому полу. Она сохранила улыбку. Каждая секунда рядом с этим человеком стоила ей усилий, о которых он не догадывался. «Через полчаса. Поторопись, иначе предложение аннулируется». Повторила она и повернулась к выходу. Лане нужно было нагнать суеты на ворона. И она это сделала. «Эй, деточка!» — крикнул тот ей в спину. Его голос был полон самоуверенности. «Чего так быстро-то? Ну, как отказать такой красотке? Скоро буду». Лана вышла на улицу. Утренний свет ударил по глазам, и она на мгновение зажмурилась, чувствуя, как пантера внутри медленно, нехотя убирает когти. Лана перешла улицу, свернула за угол и позволила улыбке сползти с лица. Пальцы, которые минуту назад были расслаблены, сжались в кулаки. Ничего. Скоро. Раннер! Раннер! «Раннер!» турнир уже заканчивался Лана поспешила в наемный дом красавчик встретил ее у двери комнаты где все еще спал принц горностай вскочил на плечо едва она вошла девушка почесала его за ухом устал мой рыцарь тихо сказала она горностай фыркнул Лана улыбнулась и заглянула в комнату принц спал свернувшись клубком на подушке. Синяя шерсть мирно вздымалась. Пора идти к ратуше. Глава пятая. Ратуша на площади встретила нас запахом жареного мяса и гуманом голосов. Завтра первые парные бои. К вечеру участников должны были посетить гонцы и озвучить условия. Город жил предвкушением. А сейчас люди убивали время Лотки торговцев теснились друг к другу Образуя хаотичные ряды Из которых то и дело вырывались зазывалы Звероловы с питомцами протискивались сквозь толпу Магические звери рычали, шипели и пищали на сотню голосов Я выбрал это место не случайно Людная площадь – худшее место для тайных дел Но лучшее для публичных унижений Ворон любил зрителей «Что ж, он их получит. Только роль, которую ему предстоит сыграть, окажется несколько иной, чем он себе представлял». «Макс...» Барут шел рядом, и его голос был сиплым от напряжения. «Ты уверен?» «Уверен». «Если он щелкнет пальцами...» «Не щелкнет. Ворон садист, но не дурак. Мертвый Фукис — это потерянная ставка. Потерянная ставка — это проигранная гонка». «Без гонки он ничего не получит». Барут кивнул, но по его лицу было видно, что логика бессильна против страха за живое существо. Я понимал его. Когда-то, в другой жизни, я точно так же чувствовал себя, когда охотничий пес попадал в медвежий капкан. Логика говорила «отступи, подумай, найди решение». А нутро выло «действуй, немедленно, любой ценой». Разница в том, что я научился заставлять такое нутро замолчать. Барут — Еще нет. Стё держался чуть позади, прикрывая тыл. С копьем друг выглядел так, что случайные прохожие инстинктивно уступали ему дорогу. Широкие плечи, тяжелый взгляд, походка бойца. Все в нем кричало: не подходи. Мика с Никой отправились домой. Мне не нужны были лишние мишени и эмоции. Мы заняли позицию у фонтана в центре площади. Единственное открытое пространство, где толпа естественным образом образовывала круг. Хорошая видимость со всех сторон. Ждем, сказал я. Барут сцепил руки за спиной, чтобы скрыть волнение. Степа привалился к бортику фонтана и прикрыл глаза, но я знал, Каждый мускул в его теле готов взорваться. И мы ждали. Я использовал время с пользой. Сканировал площадь. Два выхода, на север и на юг. Десять переулков, в которых можно скрыться. Городская стража, пара скучающих ребят у входа в оружейный ряд. Зевак сотни. Хорошо. Нам нужны были именно они. Красавчик свернулся теплым клубком на шее. Где-то в толпе ждала своего выхода Лана. Ее я не мог ни увидеть, ни учуять. Пантера умела растворяться среди людей с такой же легкостью, с какой растворялась среди деревьев. Все было на месте. Оставалось дождаться главного героя представления. Ворон появился минут через десять, и надо отдать ему должное появился эффектно. Он шел через толпу, как хозяин который вышел прогуляться по собственному поместью. Наемники расчищали путь. Четверо крепких ребят с мечами на бедрах. За спиной ворона — тот самый мастер в черном плаще, которого я видел на складе. Его болотный василиск тяжело переступал по мостовой, издавая хриплый присвесть при каждом вдохе. «Зверь четвертой ступени». Серьезная заявка. Люди расступались перед процессией. В левой руке ворон нёс переноску. На дверце тускло мерцала магическая печать звукоизоляции. Лана уже ввела меня в курс дела. На правом плече ворона сидел Фукис Барута. Синий зверек выглядел паршиво. Шерсть потускнела, огромные глаза были мутными от стресса. На шее по-прежнему сидел ошейник. Барут рядом со мной окаменел. Увидел Фукиса и замер, как человек, которого ударили под дых, Кровь схлынула с лица. Парень сглотнул. «Спокойно!» — процедил я, не поворачивая головы. «Фукис выглядит больным!» — еле слышно прошептал Барут. «Он выглядит живым. Сейчас это главное. Делай ровно то, о чем мы договорились. Жди момента, а потом сделай то, что хотел». Барут стиснул челюсти и кивнул. По виску скатилась капля пота. Ворон остановился в пяти шагах от нас. Василий лёг на мостовую, перекрывая отход на юг. Толпа вокруг уже начинала стягиваться. Люди чуяли конфликт, как мухи падаль. Несколько зевак остановились, перешептываясь. Торговец соседнего лотка привстал на цыпочки, вытягивая шею. «Хорошо. Именно то, что нужно». Садист окинул нас медленным, снисходительным взглядом, полным превосходства. Его глаза задержались на степе, потом скользнули по мне и замерли на бороте. «Пришли!» — констатировал ворон, растягивая губы в ухмылке. «Пунктуальность — качество, достойное уважения. А где же моя красотка? Опаздывает?» Он поставил переноску на камне мостовой у своих ног. «Ну что?» Ворон развел руки, обращаясь одновременно к нам и к толпе. «Собрались вести переговоры? Или настолько глупы, что снова будете угрожать? Здесь, при людях, я чувствую себя куда увереннее, чем вы. Все-таки ворон из Северного Королевства, имя которое говорит само за себя». Несколько зевак уже остановились плотным кольцом. Кто-то шепнул соседу на ухо. Судя по реакции, кое-кто и правда знал это имя. Фукис на плече ворона жалобно пискнул, повернув мордочку в сторону Барута. Зверек узнал хозяина. Его огромные мутные глаза на мгновение прояснились, лапки задергались, Но ошейник сидел плотно. И Фукис снова обмяк, прижавшись к плечу чужого человека. Бород тихо зарычал. «Ладно», — сказал я спокойно, делая шаг вперед. «Мы пришли поговорить, обсудить условия, как цивилизованные люди». Ворон приподнял бровь. «О, цивилизованные люди!» Он повернулся к толпе, разводя руками. «Ты себя-то видел, лесное чучело? Деревенщина хочет быть цивилизованной!» «Как мило!» Смешки в толпе. Несколько наемников ухмыльнулись. Мастер в черном плаще остался неподвижен. Я не отреагировал. Слова ворона были комариным писком. «Пусть играет на публику». «Условия простые». Продолжил я тем же тоном. «Гонка должна быть честной. Без дополнительных фокусов с ошейниками. Понимаешь? Мы ставим по-крупному». Я хочу быть уверен, что все по правилам. Начнем с того, что мы просили взглянуть на Фукиса Барута. Ну, я даже здесь пошел навстречу. Ворон театрально снял зверька с плеча и протянул вперед на раскрытой ладони. Любуйтесь! Фукис на его ладони задрожал. Огромные глаза снова нашли хозяина и не отпускали. Зверек потянулся к хозяину всем телом. Лапки скребли воздух. Борут сделал непроизвольный шаг вперед. И я сжал его предплечье. Вижу, сказал я, не глядя на Фукиса. Жив. Хорошо. Теперь о гонке. Ворон убрал Фукиса обратно на плечо и картинно оперся ногой на переноску. Слушаю внимательно, но предупреждаю: условия менять поздно. Бумага подписана. Вставки сделаны. Условия не меняю. Я позволил себе легкую паузу. Вокруг нас уже собралось человек сорок. Просто хочу убедиться кое в чем. Для полной картины. В чем же? Я посмотрел на переноску у его ног. Ты заявил, что твой Фукис трехкратный чемпион Северного королевства. И что? Ворон прищурился. Тень беспокойства мелькнула в его глазах. «Мы ставим зверей с моей фермы и целый ряд имущества», — продолжил я, повышая голос так, чтобы слышала вся площадь. «Звери вторых и третьих ступеней, полезные и боевые питомцы. Это... серьезные деньги. Ты ведь понимаешь, ворон, что условия гонки нужно менять?» «Чему ты клонишь, не пойму. С какой то стати? Бумага?» В голосе садиста появилась нотка раздражения. «Бумага ничего не значит, если обстоятельства изменились!» Толпа затихла. Даже зазывалы на соседних лотках перестали кричать, почуяв, что на площади разворачивается нечто поинтереснее торговли. Я посмотрел ворону прямо в глаза. «Ты уверен, что твой чемпион у тебя?» Ворон моргнул первый раз, второй Его лицо не изменилось, но я уловил едва заметное подрагивание века. Не страх еще, скорее, непонимание. «Что?» — переспросил он. «Простой вопрос», — повторил я еще громче. «Ты действительно уверен, что твой принц прямо сейчас находится у тебя?» Несколько секунд ворон просто стоял и смотрел на меня. Затем посмотрел на переноску у своих ног. «Да ты совсем спятил?» Ворон рассмеялся, и смех его был чуть громче, чем следовало. «Принц в переноске! Прямо здесь! Где же ему еще быть? В твоих мечтах?» Кто-то в толпе хмыкнул, но большинство зевак молчали и наблюдали. «Тогда открой!» — я кивнул. «Что?» «Переноску! Открой! Покажи всем своего чемпиона!» Я обвел рукой толпу. Ворон посмотрел на меня долгим изучающим взглядом. Вывод, к которому он пришел, был предсказуем. Переноска запечатана. Охрана не спала. Никто не входил, никто не выходил. Принц внутри. Сомнений нет и быть не может. А значит, открыть переноску это отличное шоу. Повод еще раз покрасоваться перед толпой. Ха! Садис стряхнул головой и улыбнулся. Хочешь посмотреть на чемпиона? Извольте! Он нагнулся к переноске. Пальцы легли на задвижку, медная полоска щелкнула. Магическая печать тихо загудела, раскрываясь. Я держал руки за спиной. Лицо каменное. Степа чуть подался вперед. Барут перестал дышать. Ворон распахнул дверцу переноски. Первую секунду ничего не происходило. Вторую тоже. А вот на третью раздался резкий крысиный визг. Из дверцы вылетело серое лохматое нечто. Здоровенная портовая крыса, озверевшая от ночи в заточении. Она приземлилась на мостовую у ног ворона, крутанулась волчком и с пронзительным визгом рванула в толпу. Женщина в первом ряду зевак взвизгнула, и отпрыгнула, врезавшись в мужчину позади. Тот охнул и схватился за лоток с пирогами. Лоток накренился, и пироги посыпались на мостовую. Крыса промчалась между ног, хвост хлестнул по ноге еще одной женщины, и та с руганью запрыгнула на прилавок. Три секунды хаоса, а потом... В смех. «Крыса!» — взвыл кто-то в задних рядах. «У ворона вместо чемпиона портовая крыса!» Рынок взорвался. Хохот ударил со всех сторон. Дети визжали от восторга, тыча пальцами вошалившего ворона. Женщины прикрывали рты ладонями. «Чемпион крыса!» — слышалось в толпе. «Эй, ворон!» — крикнул кто-то из золотков. Крысиные бега! Это новый вид элитных гонок!» «Подождите, может, это особая порода? Элитная портовая!» Новый взрыв хохота. Лицо садиста исказилось с непониманием и шоком. Рот приоткрылся, но звук не вышел. Руки повисли вдоль тела. Наемники за его спиной переглянулись. Мастер в черном плаще сделал полшага назад. Ворон стоял, окруженный хохочущей толпой, с пустой переноской в руках. И мир рушился у него на глазах. Вся его репутация превращалась в прах Под безжалостным смехом сотен глоток. Он был на грани. Фукис на его плече вздрогнул. Черный ошейник тускло блеснул. В этот момент из-за моей спины шагнула Лана, держа у шеи принца кинжал. Ворон уставился на Фукиса в руках девушки, так словно увидел собственный труп. Мой, хрипло выдавил садист. Это мой зверь. «Твой?» — согласился я. «Пока что». И тут ворон сломался. Лицо, которое секунду назад было белым от шока, залила волна багрового бешенства. Переноска полетела на мостовую, со звоном ударившись о камни, и пальцы метнулись вверх. «Ты!» — голос сорвался. «Ты украл моего принца! Подмена!» «Забрались ко мне, пока я спал!» «Ты! Ничтожество! Мразь!» «Я убью его! Слышишь, Зверолов?» «Один щелчок, и синий уродец сдохнет!» «Прямо здесь! У тебя на глазах!» «А потом я доберусь до тебя и до всей твоей жалкой...» «Подожди», — сказал я, поморщившись. «Давай посчитаем». Ворон осекся. «Что?» Он моргнул, сбитый с толку. «Посчитаем», — повторил я. «Давай разберемся, сколько твой щелчок пальцами может стоить, но только обеим сторонам». Толпа вокруг притихла. Люди чуяли, что спектакль вступает в новый акт, и жадно ловили каждое слово. «Фукис Барута», — я загнул палец. «Редкий зверь сам по себе. Это да. На рынке такой стоит... Сколько Барут? «Золотых шестьдесят?» «Около того», — хрипло ответил торговец. «Шестьдесят золотых», — повторил я, чтобы слышала вся площадь. «Плюс пара дней слез и переживаний. Тяжело, больно, обидно, но переживем. Барут через неделю найдет себе нового фукиса на торгах в том же драконьем камне». Я заговорил медленнее. «А теперь посчитаем твои потери, ворон. Принц — победитель турниров». Я загибал пальцы, и с каждым загнутым пальцем лицо ворона менялось. Рыночная стоимость чемпиона такого уровня даже сложно представить. Тысяча? Две? Даже наемники за спиной вороны слушали, и по их лицам было видно, что они считают вместе со мной. «Дальше», — продолжил я, — «без принца ты в гонке участвовать не можешь. Ставки, которые ты сам же и потребовал, сгорают. А твоя репутация...» Я обвел рукой перешептывающуюся толпу. Сколько она стоит сейчас, ворон, после крысы? Кто-то в задних рядах хрюкнул, и по толпе прокатился новый смешок. Ворон дернулся, словно его ткнули ножом в спину. Ну так скажи мне, какой человек в здравом уме пойдет на такой размен? Люди переглядывались, качали головами, и я ловил обрывки шепота. Чемпион! Говорю тебе! «Настоящий чемпион!» «Он что, реально готов его потерять? За шестьдесят золотых?» «Общественное мнение — отличное оружие». Ворон это чувствовал и знал, поэтому медленно выпрямился. «Думаешь, я боюсь потерять деньги?» — процедил он. «Думаешь, ты можешь ограбить меня, унизить перед толпой, и я буду торговаться как лавочник?» Он щелкнул пальцами другой руки, но Барут чуть не закричал. Наемники за его спиной сдвинулись. Мастер в черном плаще поднял голову, и его болотный василиск тяжело поднялся на лапы. «Может, тебе стоило подумать о последствиях, прежде чем лезть в мой дом?» Ворон оскалился. «У меня четыре мастера и сильные звери. «А у тебя баба и копейщик!» стюпа рядом со мной сместил центр тяжести, крутанув копьем. Лана за спиной замерла. Я посмотрел на ворона и улыбнулся. «Афина! Карц!» Воздух справа от меня взорвался белым пламенем. Двухвостый лис материализовался в облаке жара. Слева появилась Афина. Она встала рядом со мной. И медленно повернула голову к Василиску мастера. Посмотрела на него так, как кошка смотрит на крупную, но неповоротливую мышь. Василиск хрипло зашипел. И его хвост ударил по мостовой. Серьезный зверь, и любой другой на моем месте, наверное, задумался бы. Но я-то знал, на что способна моя девочка. Толпа загудела бесплатный бой зверей посреди рынка. Я вытащил нож. Поток воздуха закрутился вокруг клинка спиралью. «Ты уверен, что хочешь решать вопрос таким образом?» — спросил я. И ветер вокруг лезвия завыл чуть громче, словно подчеркивая мои слова. «Можем, конечно. Я-то не против». Ворон стоял неподвижно. Его глаза бегали от тигрицы к огненному лису, от лиса к моему клинку, от клинка к собственным наемникам. Он считал. Расклад был... неочевидным. А потом я услышал то, ради чего стоило затевать весь этот спектакль на площади. «Не надо», — прошептал кто-то в толпе за спиной вороны. «Не связывайся. Он участвует в турнире. Это тигрица. Я видел ее на арене. Она рвала противников, как тряпки». «Точно, точно», — подхватил второй голос. «Это же тот Зверолов со второго дня». «Он дошел до второго этапа. Говорят, у него там целая стая. Я тебе говорю, это не все его звери». «Алис, посмотри на Лиса. Белое пламя». Голоса множились и ползли из толпы. Мастер в черном плаще шагнул к ворону и что-то тихо сказал ему на ухо. Секунды тянулись, как смола. Ярость боролась с расчетом, гордость с жадностью — я точно знал, что победит. Ворон-игрок, а у игроков есть слабость, которая сильнее любой злости. Они верят, что смогут отыграться. Убей Фукиса, потеряй принца, ввяжись в драку посреди рынка, и ты уже никогда не отыграешься. А сохрани принца, и гонка состоится, и можно будет выиграть все: зверей, имущество, репутацию. Обмен. Процедил он сквозь стиснутые зубы. — Ты снимаешь ошейник с Фукиса. Я заговорил быстро, пока он не передумал. — Прямо здесь, при свидетелях. После этого мы отпускаем принца. — Одновременно! — прорычал барон. — Я снимаю! Эта сука сразу отдает. Прибереги громкие слова для гонок, ублюдок. Сначала ошейник, потом принц. Я покачал головой. — Ты снимаешь ошейник и через три секунды получаешь своего чемпиона. Три секунды, ворон!» «Столько стоит твоя гордость», — усмехнулась Лана, которая словно и не услышала оскорбления. Черт с вами!» Ворон медленно поднял правую руку к ошейнику. Я убрал ветер с клинка и вложил нож в ножны. Щелчок. Ошейник раскрылся и упал на мостовую. Фукис замер на плече ворона. Одну долгую, бесконечную секунду маленький зверек сидел неподвижно, словно не веря, что тяжесть на шее исчезла. А потом прыгнул. Синяя молния метнулась вперед и приземлилась торговцу на грудь. Лапки вцепились в рубашку, тельце прижалось к человеку, и из маленькой глотки вырвался звук, который я раньше никогда не слышал. Тонкий непрерывный свист, похожий на плач. Маленькое существо, пережившее ужас разлуки, наконец-то нашло своего человека. Барут поймал его обеими руками и прижал к груди. Я кивнул Лане. Пантера присела на корточки и аккуратно поставила принца на мостовую. Зверек постоял секунду и неторопливо потрусил в сторону наемников. Ближайший из них подхватил его на руки и торопливо отступил к ворону. Обмен состоялся. Обманутый Зверолов стоял, глядя на принца. Его лицо все краснело от злости. «Гонка», — сказал он. «Через шесть дней. По бумаге. И когда я выиграю, а я выиграю, вы отдадите мне все. При всех!» «Договорились», — ответил я и усмехнулся. Ворон развернулся и зашагал прочь. Барут поднял голову, и посмотрел на меня. «Спасибо», — хрипло сказал он. «Твой выход, дружище. Делай, что хотел». Я кивнул. Барут поднял голову и посмотрел на меня. Парень выпрямился, расправил плечи, и на его лице проступил холодный расчет торговца, который учуял запах сделки. «Ворон!» Голос Барута прокатился по рыночной площади, как удар колокола. Я вздрогнул. Это был совсем другой голос, громкий и уверенный. Степа переглянулись. Я и забыл, что Борут умел так говорить. «Ворон, стой! У нас незаконченное дело!» Толпа обернулась. Десятки голов повернулись к невысокому человеку с синим зверьком на плече, который стоял у фонтана и кричал вслед уходящему врагу. Процессия ворона остановилась. Минута, И Зверолов показался вновь, проталкиваясь к площади. Лицо пылало от ярости. Я стоял чуть позади Барута и наблюдал. То, что он задумал, торговец должен был сделать сам. «Ты рехнулся, торговец!» — процедил Ворон. «Я дал тебе зверя и ухожу! Встретимся на гонке!» «Нет!» — перебил Барут. «Ты уходишь с моими ставками в кармане! И мне интересно, Ворон!» Когда ты успел превратиться в падальщика, Толпа загудела. Кто-то присвистнул. Ворон побагровел. «Слушай, тебе в прошлый раз не хватило добавить!» Борот повернулся к толпе. «Люди! Вот в чем дело! Этот человек, — он указал на ворона, — заключил со мной пари. Гонка фукисов. Проигравший отдает все. Я ставлю свое имущество и зверей моего друга... «А он...» Торговец сделал паузу, развел руками и посмотрел на толпу с выражением искреннего недоумения. «А что ставит он?» Зеваки переглянулись. «Раньше у него был залог», — продолжил Бород. «Мой Фукис. Он прицепил на него ошейник и грозился убить. Вынудил согласиться на гонки. Жестоко, но хотя бы понятно. У каждой стороны что-то на кону. А теперь ошейника нет». «Мой фукис у меня, и знаете, что это значит?» Он выдержал паузу ровно столько, сколько нужно. Торговец, привыкший, чувствует настроение покупателя. «Это значит, что ворон идет на гонку, ничем не рискуя!» Ропот в толпе. Торговцы и ремесленники, привыкшие считать деньги, возмутились. «Нечестно!» — крикнул кто-то из середины. «Какой же это пари, если одна сторона ничего не теряет?» «Жулик! Мошенник сраный! Иди поцелуй свою крысу!» Бород стоял у фонтана и позволял толпе работать за него. Стёпка поморщился и шепнул нам, наклонившись. «Грязновато!» Лана рядом со мной едва заметно усмехнулась. «Нормально. С ним по-другому и не надо». «Заткнитесь!» — рявкнул ворон, поворачиваясь к толпе. «Это наше дело! Бумага подписана!» «Бумага подписана, верно!» — кивнул Бород с мягкой, обезоруживающей улыбкой. «Под давлением, ворон! Но я великодушный человек и готов выйти на гонку, рискнуть всем, что поставил!» Он посмотрел на ворона в упор. «А ты готов рискнуть тем, что имеешь, как это сделал я?» Или великий ворон, трижды чемпион, боится проиграть простому торговцу? «Я никого не боюсь!» — взревел ворон. «Ты, жалкий лавочник, смеешь обвинять меня в трусости?» «Тогда докажи! Ставь то, что будет стоять на кону, не хуже всего моего имущества. При свидетелях!» Толпа взревела. «Ворон! Поставь или признай, что боишься!» «Крысиный чемпион — еще и трус!» Ворон поднял обе руки, и толпа чуть стихла. «Ставки хочешь?» Он посмотрел на Борута с презрением. «А с чем мне равняться, а? Сколько стоит ваш навоз? Что мне ставить против этого? Я не собираюсь рисковать серьезным имуществом ради вашего развлечения». «Не собираешься», — повторил Борут задумчиво. То есть ты хочешь забрать у нас все, что есть, а самому поставить также не хватает духа. Позор! выкрикнул кто-то. Сдулся, северянин! крикнул другой голос. Зажал! Ворон дернулся, как от пощечины. Он обвел взглядом площадь. Сотни глаз, ждущих его позора. Я ясно читал его мысли. Если сейчас откажется, завтра об этом будут знать в каждом порту. Ворон трус, с который испугался торговца. Это конец. Мастер в черном плаще наклонился к уху садиста. Тот резко отмахнулся. В этот момент я увидел то, ради чего и стоило затевать весь этот спектакль. Взгляд ворона метнулся к принцу. Трехкратный чемпион. Мощные лапы, спокойные глаза победителя, потом к Фукису на плече Барута. Замученный дрожащий зверек, который только что пережил ад. Шерсть потускнела, глаза мутные. «Ну давай же!» Еле слышно прошептал Бород. «Я знал, что ворон сейчас считает. В глазах жадный блеск, который бывает у людей, когда они прикидывают размер куша и убеждают себя, что риска нет. Его чемпион против нашего доходяги. Жадность...» Надежнейший из капканов. Но и это не все. За жадностью проступает что-то тёмное и голодное, желание уничтожить нас, раздавить публично, при всех, так, чтобы хохот с площади было слышно за стенами города, отомстить за унижение и каждую секунду этого дня. Лицо вороны исказила страшная, предвкушающая улыбка. «Ставки, значит...» — процедил он. «Хорошо!» — он облизнул губы. «Кастер, грамоту на суда!» Наемник порылся в сумке и достал свернутый в трубку документ. Ворон выхватил его и развернул перед толпой. «Вот! Два моих корабля!» Голос загремел, набирая прежнюю мощь. Он ткнул пальцем в Барута. «Хочешь ставок, торговец?» Ставлю свои корабли против твоего навоза. А знаешь почему? Потому что вам никогда не выиграть. Слышите, люди? Вот каков фарон на самом деле!» Толпа ахнула. Зеваки присвистывали, качали головами, толкали друг друга локтями. Бород стоял неподвижно. Пожалуй, только я заметил, как мелко дрожат его пальцы за спиной. Великолепно разыграно. Корабли! повторил он задумчиво, словно взвешивая слово на языке. Что ж, ворон, скрипим на бумаге. Кастер! кивнул садист. Наемник посмотрел на ворона с недоумением. Пиши! рявкнул тот. Тот присел на край фонтана и принялся строчить. Борут спокойно диктовал условия. Каждый пункт был разумным и справедливым. Придраться было не к чему. Ворон яростно подписал, вдавливая перо так, что бумага чуть не порвалась. На этот раз процессия зверолова двигалась быстрее. Мастер в черном плаще шел последним, и я был готов поклясться, что он оглянулся с выражением человека, который видел, как его нанимателя ограбили средь бела дня. Толпа сомкнулась обратно. Через минуту вся площадь обсуждала предстоящую гонку. Кто-то уже принимал пари. «Похоже, зрителей будет больше, чем на турнире». Я подошел к Баруту. Торговец стоял спиной к толпе, и маска спокойствия медленно сползала. Руки тряслись. Фукис на плече тихо свистнул, ткнулся носом в шею хозяина. «Доволен?» — спросил я. Барут посмотрел на меня и улыбнулся. «Два корабля, Макс», — прошептал он. «Я развел его на два корабля». «Если мы выиграем, мы выиграем». Степа хлопнул торговца по спине так, что тот качнулся вперед. «Ну ты жук!» — сказал копейщик с уважением. На подписанной бумаге не было того, что ворон упустил из виду и что стоило дороже любых кораблей. Маленький синий зверек, который пять минут назад вернулся к хозяину и вцепился в его рубашку так, словно собирался держаться до конца. Зверь, готовый умереть за своего человека, способен на невероятные вещи. Ворон не мог этого знать, потому что никогда в жизни ни одно существо не держалось за него так, как этот фуки сдержался за Боруто Времени на подготовку должно хватить. Капкан захлопнулся. Ну а кровью он умоется попозже. Два корабля на дороге не валяются. Глава шестая. Я ждал их у восточных ворот арен, Там, где заканчивались ряды торговцев, и начиналась территория, куда зеваки не совались. Два стражника в королевских накидках стояли по бокам от прохода. Их присутствие действовало на толпу лучше любого забора. Ари выглядел, как всегда, безупречно. Рядом с ним шел драконоборец. «Зверолов!» Ари кивнул мне без улыбки. «Видел твой сигнал. «Идем. Поговорим по пути. Нас вызывает король». «Нас?» — я вскинул бровь. «Меня и Ивана». Советник все-таки усмехнулся. Мы двинулись по широкой улице к верхнему городу. Стражи встречалось все чаще. Парные патрули с факелами, конные разъезды, посты на перекрестках. Турнир собрал во плоти ветров слишком много опасных людей — И королевская безопасность работала в усиленном режиме. Разговор начался без предисловий. Мы давно прошли стадию, когда нужно тратить время на расшаркивание. «Боец с теневой пантерой», — сказал я негромко, подстраиваясь под шаг Ария. «В первый день. Зверь значительно превосходил остальных. Не просто сильный, а на голову выше всех на арене. Теневой элемент, полный контроль и ни одного лишнего движения». И хозяин ушел сразу после остановки боя. Лица я не разглядел. «Хм…» — кивнул Арий, не поворачивая головы. «Сильный зверь. К чему клонишь?» Сразу три момента. Теневой зверь огромной силы. Превосходство, которое не спрячешь. Но и вел себя так, будто хотел, чтобы его видели. Мы обогнули патруль. Четверо стражников с копьями. И я выждал, пока они останутся позади. «Друиды затаились, но может ли это быть Моран?» — сказал я. Арий не сбился с шага. Хороший политик. Лицо не дрогнуло, ритм не изменился. Только пальцы правой руки чуть сжались. Я заметил это лишь потому, что привык следить за руками. «Друид Тени потерял руку в бою с Григором», — ответил советник. «С чего бы? Вы ведь уже видели, что они умеют делать с плотью, альфами». Такая сила псевдоальфа, протянул Ари понизив голос. Если они могут такое, то почему не могут восстановить ногу Крагнера или руку Морана? Моран засветился, появиться на турнире в старом облике самоубийство. С Крагнером все тяжелее. Выдохнул Ари. Макс, разговор с королем Валдрисом прошел не очень хорошо. Крагнер является поставщиком Золотого королевства. Тащил лучшие редкие реагенты и травы из зоны максимальной опасности. Пока не пропал после твоей битвы. Значит, убедить короля в его причастности не удалось. Мы были крайне осторожны. Отношения Алариха с Валдрисом достаточно напряженные. В его глазах блестят монеты, Максим. Так что на турнире у нас связаны руки. «Значит, думаешь, Моран изменил внешность?» Сменил тему драконоборец. «Новое лицо, новое имя. Почему нет? У меня больше нет зацепок. А у вас есть?» Вопрос был риторическим. Мы свернули на улицу, ведущую к верхнему ярусу. Здесь дома стояли плотнее, фонари горели ярче, стражи больше. Приближались к королевским кварталам ари кивнул ближайшему патрулю и нас пропустили без вопросов могу ошибаться добавил я это может быть просто зверолов но было бы глупо не проверить ари молчал я знал это молчание советник перебирал варианты и взвешивал риски в списках участников нет никого кто хотя бы отдаленно напоминает морона сказал он наконец проверял лично «Конечно нет. В этом и смысл». Иван хмыкнул. «Парень дело, — говорит. Если друид сменил шкуру, в списках не найдешь. Но на арене все на виду. Я помню того участника. Его лицо было скрыто платком». «На арене — да, сила не скроешь», — согласился Арий. «Но турнир — не только арена. Правила защищают участников. Нужны основания». Мы остановились у ворот, за которыми начинались королевские покои. Стража плотная, двойной пост, алебарды, кольчуги, серьезные лица и серьезные звери у ног. Максим, советник повернулся ко мне. Свяжусь, когда будет что сказать. До тех пор не дергай эту нить. Если это морон, он не должен знать, что вычислен. С погнём раньше времени уйдет и ловить будет нечего. Кхм. Иван протянул руку. Рукопожатие вышло короткое, но крепкое. «Держи глаза открытыми, Зверолов. Друиды не приходят на турниры ради развлечения. И если ты прав, то у него есть цель». «Арий!» — сказал я, когда советник уже взялся за кованую ручку ворот. «Подожди!» Оба остановились. Иван повернулся первым. Он почувствовал перемену тона, раньше, чем услышал слова. «Тот чемпион движется по турнирной сетке вверх. Вряд ли он тешит свое эго. Если это Моран, его нельзя опускать в финал. Поэтому я хочу взять его прямо на арене». «Взять?» — переспросил Арий. «Да, прямо там. Едва он появится на парных боях». «И как ты поймешь, что это Моран, если сам предполагаешь, что он мог изменить внешность?» серьезно спросил драконоборец. Чёрт, об этом я еще не думал, поэтому проигнорировал вопрос. Если подтвержу, беру прямо там. Друид тени из семерки не мелочь. Он знает их планы. У нас нет времени на игры в подожди. Мы на пороге чего-то очень крупного. Иван скрестил руки на груди. «Нет». Одно слово но тяжёлая, как булыжник. Зараза. Иван, нет зверолов. Подожди и подумай. Я сжал челюсти. Внутри поднималась горячая злая волна. О чем думать? Спросил я, стараясь держать голос ровным. Моран, один из семерки. Допросить, и мы узнаем больше, чем за все это время. Ни вы, ни жнецы не смогли обнаружить их. «Каждый час промедления...» «Как именно ты собираешься его взять на арене?» — перебил Иван. Я открыл рот и... Закрыл. Бои на арене между зверями. Атака на зверолова, нарушение регламента и исключение из турнира. И тогда мы не сможем помочь Нике. «Не на арене», — поправился я. «После боя, за пределами». Еще хуже», — вступил Арий. Каждый участник турнира зарегистрирован от имени определенного королевства. Это неформальность, Сверолов. Захват участника — агрессия Алариха против королевства, от которого боец заявлен. «Вы сами себя слышите?» — взвыл я. «Да мне плевать на дипломатию, если...» «Тебе не плевать», — отрезал Иван. Сделал шаг ко мне. «Война — это именно то, чего хочет семерка. Хаос». Раскол между королевствами. Каждый против каждого. А друиды тихо делают свое дело, пока люди заняты резнёй. Хочешь подарить им это на блюдечке? Хочешь, чтобы мы отвлеклись на это и оставили тебя? Черт! А ведь он прав. И от этого злость только росла. Допустим. Процедил я. Но я возьму его тихо, без свидетелей и скандала. Узнаю правду, и вопросов ни у кого не останется, едва они поймут, что это Моран». «Все, Влада, помнишь?» «Сложно забыть». «Я ломал его слишком долго», — сказал Иван. «Профессиональная работа, уж поверь опыту». И даже тогда он сказал «не все». «А теперь представь Морана». Иван замолчал, давая мне время. «Даже если случилось чудо, ты поймал его скрытно». «Удержал и уговорил меня пытать друида сутки напролет», — продолжил Иван. «Сколько пройдет, прежде чем семерка узнает? Час? Они сворачивают все. Уходят в тень или, что самое страшное, меняют план?» «Он друид тени», — добавил Арий. «Сам знаешь, как ушел от Григора. Удержать его не смог человек, призвавший аватар первобытного медведя». Ты уверен, что справишься, Макс? Твой план шит белыми нитками. Наступила тишина. Где-то внизу прогрохотела телега. Я молчал. Ответ был очевиден, и он мне не нравился. «Послушай, Зверолов». Иван заговорил тише. «Ты охотник. Один из лучших, кого видел. И ты знаешь правила, которые я скажу, лучше любого из нас» посмотрел мне в глаза. «Не бей разведчика, иди за ним к логову». Слова легли точно, как нож в ножны. Если это Моран, он думает, что его не раскрыли, и пока так думает, действует. Выполняет задание, ради которого семерка отправила его на турнир. А если следить, то Моран сам приведет к цели. И еще я даже не уверен, что это он. «Ладно. Я сказал всего одно слово, но далось оно слишком тяжело. Но я хочу знать все об этом участнике, советник, и прослежу за ним сразу же, как объявится». Арий кивнул. «Другой разговор. И ещё. Я посмотрел на Ивана. Если он сделает ход, любой ход, который угрожает моим людям или стае, я не буду ждать разрешения. Не обсуждается». Иван смотрел несколько секунд. Потом медленно кивнул. «Справедливо. Агрессия с его стороны снимет с нас все вопросы». «Есть одно «но».» — протянул я и нахмурился. «Таким образом, мы позволяем ему идти к цели и участвовать в турнире». «Значит, выясни, что ему нужно, быстрее, чем наступит финал, Макс», — сурово пробасил Иван. Или не дай дойти до финала и убей, если понадобится. Действуй по ситуации и позови, если нужна будет помощь. Я не откажу». Я кивнул, стиснул зубы и развернулся. «Зверолов», — позвал советник. «Если мы подтвердим, что это Моран, продумаем следующий шаг. Подтверди. Ты принял правильное решение». «Я принял единственное решение», — ответил я, — «это не одно и то же». Арий чуть приподнял уголок рта, и ворота закрылись. Я стоял на вечерней улице, и злость медленно остывала, уступая место холодному привычному расчёту. Следить, наблюдать, ждать, пока зверь покажет, куда ведёт тропа. Терпение убивает надежные пули». А его у меня всегда было в избытке. Когда-то сработало с Ефимом, должно помочь и здесь. Да и терпение не бездействие. Завтра парные бои на арене. Дорога домой вела через развлекательный квартал. Обойти его можно было, но крюк выходил в полчаса, а ноги уже гудели. Квартал жил вечерней разгольной жизнью. Турнир превратил плод ветров в гигантскую ярмарку. И в это время город перетекал из одного состояния возбуждения в другое. Таверны светились изнутри медовым светом, из распахнутых дверей выплескивалась музыка и пьяный хохот. Девицы с накрашенными лицами зазывались с балконов. Пьяные зрители турнира спорили, чей зверь победит завтра, размахивая кружками так, что пиво летело на стены. Я шел, не глядя по сторонам. Голова была забита мораном и предстоящей гонкой Барута. Мостовую перегородила толпа. Во главе, в круге факельного света, шагал человек, которого я мгновенно узнал. Раннер. Сейчас он был не на арене, но вел себя так, словно все еще на ней. «Дамы, дамы, дамы!» Его голос разносился по улице, перекрывая даже музыку из таверны. «Не толкаемся! Раннера хватит на всех! На некоторых даже дважды!» Взрыв хохота. Женщины, штук шесть или семь, от разодетых купеческих дочек до девиц попроще, облепили его со всех сторон. Одна висела на правой руке, другая — на левой, третья шла чуть позади и хохотала так громко, что лошадь у нервно дернула ушами. За бойцом двигалась свита. Четверо крепких ребят в одинаковых кожаных куртках. Наемная охрана. Лица профессионально скучающие. Явно не первая такая ночь — и не последнее. «Хозяин!» Ранер распахнул двери таверны ударом ноги, и изнутри вырвался столб света, жара и музыки. «Лучший стол! Лучшее вино! Если у тебя есть что-нибудь крепче вина, тоже неси! Ночь длинная, а завтра я буду скучать на арене, так что сегодня гуляем!» Кто-то внутри заорал. «Да это же Раннер!» И крик подхватили. Таверна взревела, приветствуя звезду турнира так, словно он был не зверолов, а возвращающийся с победой полководец. Я стоял в тени через улицу, прижавшись плечом к каменной стене. Блондин тем временем остановился в дверях, обернулся к толпе на улице и раскинул руки. «Кто хочет выбить с лучшим бойцом турнира, заходите! Я угощаю!» Толпа хлынула внутрь. Раннер запрокинул голову и заразительно рассмеялся. Девушка на его правой руке потянула бойца за рукав. Он наклонился, что-то шепнул ей на ухо, и та зарделась так, что румянец не заметил бы только слепец. Я прищурился. Он двигался слишком плавно для человека, выпившего столько вина. Координация не нарушена. Метаболизм как у тролля у него, что ли? Я смотрел на закрытые двери и чувствовал что-то среднее между раздражением и недоумением. Завтра бои. Второй этап турнира, где ставки удваиваются и слабых отсеивают без жалости. Каждый серьезный боец сейчас готовится, проверяет зверей, отдыхает, планирует тактику. Я сам только что провел вечер, обсуждая друиды тени с двумя самыми опасными людьми королевства. А этот... этот... красавчик... Заливает в себя вино в обнимку с девицами. Да, на арене раннер был очень хорош. Это я признавал без иллюзий. Огненный лев доминировал, а сам парень играл с противниками, как кот с мышами. Настоящий талант, который прямо сейчас стопился в вине и бабах. Одна ночь кутежа, и реакция на долю секунды медленнее. Одна доля секунды, и твой зверь лежит на песке». Может, ему все равно. Может, ему всю жизнь настолько все легко давалось, что он легко позволяет себе гулять ночь напролет и выходить на арену с похмельной головой. Недалекий. Покачал я головой и оттолкнулся от стены. Из таверны донесся очередной взрыв хохота и звон разбитой посуды. Кто-то пьяно запел. Я шел по ночной улице и думал о том, как странно устроен мир. Возможно, где-то в этом городе прячется друид тени с чужим лицом и смертоносной пантерой. В комнате подле Барута спит Фукис, которому через несколько дней предстоит гонка, от исхода которой зависит будущее хозяина. Где-то за стенами оплота шевелится семерка, плетя свои темные нити. А раннер пьёт, гуляет и хохочет, как будто завтра не существует. Но это не мое дело. Мое дело выспаться. На крыльце наемного дома, привалившись к перилам, сидел человек. Я остановился. Рука скользнула к ножу и. Тут же остановилась. Парнишка лет 18, в форменной одежде гонца, дремал, уронив голову на грудь, но при звуке моих шагов быстро вскинулся. Зверолов, Максим! Едозуб! Он самый. Давно ждешь? Нет, господин. Парень поднялся и полез в сумку. «Приказано вручить лично в руки. Ваше назначение — напарные бои». Он протянул свиток, кивнул, развернулся и потрусил в темноту. Из подворотни донесся стук его каблуков. Потом стихло. Я развернул свиток. «Парные бои. Второй этап. Формат — два участника в связке против двух других. Жребий определил напарника». «Оппоненты не называются». Мой взгляд добрался до нужной информации. «Вам удостоена честь открыть парное испытание. Пара один — Зверолов Максим, Едозоб, и Зверолов Раннер, Огненный Лев». «Что?» «Человек, который собрался пить до утра, и... мой напарник. В бою, который начнется самым первым». Я медленно свернул свиток. «Спокойно. Думай. Парные бои — не шутка. Два зверолова должны работать в связке, прикрывая друг друга, координируя атаки зверей, закрывая слабые стороны партнера. Это требует доверия, слаженности и, в идеале, хотя бы минимального знакомства. У нас не было ни первого, ни второго, ни третьего. А еще это требует трезвости, мать вашу! Я представил себе завтрашнее утро». Раннер с мутными глазами выходит на арену, где его ждут два противника с боевыми зверями. Посмотрел в сторону развлекательного квартала. Оттуда по-прежнему доносилась музыка. Первый порыв — пойти, вытащить его за шиворот и окунуть головой в ближайший фонтан. Второй порыв — тот же, но с ударом по ребрам. Этого парня нужно сейчас же вытаскивать из таверны. На кону стоит жизнь Ники. Мне хватало ума понять, что в турнире участвуют сильные бойцы, и биться одному против двоих — не самый лучший исход из возможных. И тут внутри меня качнулось. Режиссер. Я замер на пороге, закрыв глаза. Привычным усилием нащупал ментальную нить, ведущую к ветряной рысе. Ответ пришел мгновенно. Темнота. Запах гнили вой, от которого хочется вывернуть череп наизнанку. Режиссер в ядре оскалился и ударил лапой. Злость, стыд и ершистое недовольство. Я на это не подписывался, и если ты еще раз потащишь меня к чему-то подобному, я лично выцарапаю тебе глаза. Я усмехнулся. «Живой и злой, пожалуй, впервые за столько времени». «Но это хорошо. Хуже было бы, если бы он молчал. Отойдет. «Ты в безопасности, брат», — прошептал я едва слышно. «Дома. Той твари больше нет». Режиссер фыркнул, но напряжение в нити чуть ослабло. Я вошел в дом. В общей комнате горел камин, и в его свете разворачивалась картина, от которой я невольно остановился в дверях. Микка сидел на полу, скрестив ноги, и с выражением крайней сосредоточенности держал перед собой кусок сырого мяса. Рядом лежал шовчик. Водяной волкодав вытянулся во весь свой немаленький рост, положив массивную голову на лапы, и следил за мясом с профессиональным интересом. Хвост мерно постукивал по полу. Между ними на перевернутой миске, как на троне, сидела тина. Жаба смотрела на кусок мяса с выражением непоколебимого спокойствия. Шовчик, говорил Мика терпеливо, поднимая мясо. Вот, смотри, берешь, кладешь, перед тиной. Аккуратно, не жрешь сам, кладешь. Понял? Волкодав весело и утвердительно гавкнул. Хвост застучал быстрее. Мика положил мясо перед жабой. Тина медленно и величественно моргнула. Потом разинула пасть, и мясо исчезло. Раз — и нет. Шовчик дернулся, ткнулся носом в пустое место, где только что лежал кусок, и обиженно заскулил. «Нет!» — Мика поднял палец. «Не ныть! Сейчас она ест, не ты!» Шовчик посмотрел на Мику с таким выражением, которое у людей называется Ты издеваешься, да? Тина моргнула снова. Я прислонился к дверному косяку и по.